Глава 14. До полудня оставалось немного. Солнце все же появилось. И хотя подсвечивало своими обрывками выпуклые кочки мха, неровные участки стволов деревьев и качающиеся от легких дуновений ветра кроны, его все равно не хватало. И тем не менее, чем светлее становилось, и чем дальше мы заходили, тем свободнее чувствовала себя дикая. Вместе с ней незаметно послабляла силу своего напряжения и я. Мы шли по заранее намеченному Дикой маршруту. Проверяли установленные ею накануне селки, но пока что они все были пусты. В напряженном молчании мы провели уже около пяти часов. До сих пор я даже не подозревала, что немногословно у меня способен кто-то перемолчать. Но Дикая смогла. Я первая решила попробовать немного поговорить. На первый взгляд лес как лес, если не учитывать нескольких пород деревьев и пару мелкокалиберных растений, которых я прежде не встречала. «Ты запоминаешь обратный путь?» — отстранённо отозвалась охотница. «Думаешь бросить меня здесь и опасаешься, что я смогу отыскать путь назад?» Еще ни один ходок в лес не отыскал путь назад самостоятельно. Не льсти себе мыслью о том, будто сможешь справиться с тем, что другим не под силу. «Раз под силу тебе, значит, мне и подавно». Дикая шла впереди, поэтому я не увидела ее хмылку, но я услышала ее. В ответ на мое утверждение она решила промолчать, после чего я решила продолжать говорить. «Я рассказал, что чем больше людей набирается в падоке, тем усерднее тебе приходится охотиться, а значит, дольше оставаться в лесу. Это логично. И что же? Лишь десять выживших без учета тебя и меня. Статистика не вдохновляющая». 38 человек не вернулись из леса, в который заходили в компании с тобой. И вот что я думаю. Я слегка отстала от нее. Не ты ли всех их порешила? Ведь прокормить всех в одиночку нереально». Она вдруг остановилась и спустя 5 секунд обернулась. Моя рука заметно сильнее сжала лук. «Классная идея отмороженная. Если когда-нибудь захочу ее реализовать, обязательно начну свою карьеру сумасшедшего маньяка с тебя». После этих слов она вдруг опустилась на одно колено, запустила правую руку в густой куст и внезапно вытащила из него окровавленную, порванную в двух местах веревку. «Десятые селки пустые, третьи порваны. Ты не приносишь мне удачу, отмороженное». Охотница тяжело выдохнула. Обычно хотя бы один из десяти срабатывал. С этими словами она выдрала из кустов остатки веревки. «Подойди сюда». Ослабив сжатие лука, Я подошла к ней и опустилась рядом на правое колено. Пригнув ветки куста, она начала выгибать из них дуги до тех пор, пока не сделала искусный селок, после чего одним преднамеренным и легким движением вдруг разрушила его. «Повтори», — она указала пальцем на удобную ветку. У меня не получилось повторить. Ни с первого, ни с десятого раза. И хотя дикая учила меня достаточно терпеливо, она первая решила остановиться. «Достаточно. Будешь набивать руку в лагере». «Подожди, я не имела дела с такого рода селками, но я умею делать другие». Я взялась за порванную верёвку и из ее остатков ловко смастерила петли и закрепила их при помощи веток. Хмыкнув, Дикая разобрала мою работу и без особенных проблем повторила ее. Меня ее удача первой же пробы немного задела, но я решила не сосредотачиваться на этом. «У тебя в рюкзаке есть немного веревки. На три-четыре ловушки хватит». Невозмутимо посмотрела мне в глаза Дикая, уже замаскировав палой листвой свою последнюю работу. «Я буду делать свои силки, а ты делай те, которые умеешь». Договорив эту инструкцию, Дикая вдруг резко замерла, при этом смотря мне за спину. Я на всякий случай посмотрела в противоположную сторону, после чего мой взгляд скользнул по разорванной окровавленной веревке с которой кто-то явно безжалостно сорвал нашу добычу. «Здесь водятся крупные хищные звери?» — полушёпотом уточнила я. «Хуже. Хуже хищного зверя только человек». В голове всплыли воспоминания о трапперах и тех зверствах, которые они творили с неуязвимыми. В ответ на последний мой вывод Дикая неожиданно неоднозначно повела одной бровью. «Что, серьезно? В лесу есть люди, но если они не обитатели лагеря, «Тогда о ком идет речь?» Прежде чем я успела выпалить серию этих и других сопутствующих вопросов, моя собеседница в очередной раз неожиданно резко выпрямила спину и, замерев, поспешно прошептала требовательным тоном. «Заткнись-ка». Вместе с тем, чтобы заткнуться, я еще на всякий случай и замерла. Мы прислушивались с минуту. Возможно, где-то очень далеко слышалось шуршание веток, но это было очень далеко. Возможно, причиной этого звука мог быть ветер. По истечению минуты эхо шороха перетекло в ничто. «Поднимайся. Уходим». Она шлепнула меня по плечу, уже вытащенный из ее колчана стрелой. В следующий час мы продвигались вглубь леса в гнетущем молчании и в полностью восстановившемся эмоциональном напряжении. Проверив все силки... Не найдя в них ничего и установив новые в новых местах, мы остановились глубоко за полдень у большого каштанового дерева, растущего впритык к силовому полю. Первое его явление нам в этом месте. Сев подле дерева, Дикая сказала мне сесть напротив, чтобы таким образом мы могли просматривать больше пространства. «Обычно я обедаю на деревьях, но тащить тебя на дерево себе дороже. Еще сломаешь себе шею?» И вправду получится, что я угробила одного новенького. Прекрати принижать мои достоинства. Ведь ты прекрасно знаешь, что я не слабаков. Откуда же мне знать? Ты проницательный психолог. Я прищурилась. Она ничего не ответила, только продолжила вытаскивать пакеты из своего рюкзака. Я отлично лазаю по деревьям. До того, как попасть в это место, я долгое время выживала в условиях тесного сотрудничества с природой. «В этом твоя проблема», Ты сотрудничаешь с природой. Подобный взгляд — фатальная ошибка всех канувших небытия цивилизаций, которые всегда начинаются с одного человека. С природой не нужно сотрудничать. Ею нужно жить. Необходимо быть частью природы, а не ее коллегой. Не ставь себя выше природы, иначе однажды она поставит тебя на место. Рано или поздно мы все станем ее частью. Останемся лишь почвой, понимаешь? Мы не сотрудничаем с природой. Она взращивает нас, чтобы после забрать себе, и чтобы в периоде от взращивания до сбора мы успели понять одну простую суть. Мы не цари природы. Природа наша царица. Дикая. С каждым днем я всё отчетливее видела, как сильно подходит этой личности столь неординарное прозвище. «И что у тебя обычно в меню?» Я взяла в руки одну консерву. «Рагу двадцатилетней давности». До падения Старого Мира люди умели упаковывать и консервировать продукты таким образом, чтобы они хранились не одно десятилетие. «Падение Старого Мира» — интересное выражение. Среди выживших после первой атаки я такого не слышала и сама подобного не употребляла. Эти консервы из тех запасов, что прибывают в падок вместе с новыми людьми — «справедливость в чистом виде». Продукты из посылок достаются только охотнику, который не может на ходу организовать себе нормальный обед в темном лесу. В конце концов, именно благодаря трудам охотника жители лагеря могут позволить себе здоровое трехразовое питание. В мои первые сутки в падоке Бум угощал меня сэндвичем. Сэндвич — явно нестандартная пища для падока. Презент от меня. Она бросила в мою сторону металлическую ложку, которую я ловко словила. «Знала, что тебе до ужина ничего не припадет, поэтому оставила буму с приказанием передать». Благородно. И даже великодушно. Но я решила не озвучивать этих выводов вслух. Одновременно открыв свои консервы и взяв по куску хлеба, мы начали молча смаковать каждую ложку и каждый укус. Рагу оказалось вкусным, а хлеб — мягким. И все же готовка вывода была и повкуснее, и посытнее». Получается, Тринидад нормально питается только во время ужина. Еще одна жертва с ее стороны в пользу обитателей падока. «Ты многим жертвуешь ради людей, которых не знаешь», вслух заметила я, при этом прищурившись с легким налетом то ли непонимания, то ли подозрительности. «Пока и эту свою мысль ты не развила до пиковой точки, в которой, что бы я ни делала, все лишь ради одной цели, перерезать всем глотки, давай я объясню тебе одну простую истину». Я не монстр, а человеку нужен человек. Проясни последнее. Я многие недели провела в падоке в одиночестве, до того, как здесь смог прижиться сначала Яр, а затем остальные. Блуждать по темному лесу, зная, что тебя никто нигде не ждет, это то еще счастье, скажу я тебе. Но ведь до Яра были и другие люди. Все погибали в течение первых двух дней после своего попадания в падок. Восьмой, правда, смог продержаться вплоть до появления в паддаке 15 но был тем еще типом, с которым особенно и разговаривать не возникало желания. По типу змеиеда не настолько брезгливый и более грубый. За неделю до того, как он смог выйти из темного леса, мне пришлось врезать ему коленом в челюсть. Жалеешь? Нисколько. Так и думала. Он съел порцию одиннадцатого, посчитав, что сломавшему при неудачном приземлении ногу, «Нет необходимости в питании, потому что он и так покойник». «А кто в лагере одиннадцатый?» «Его нет. Он и вправду скоро загнулся. Там проблема была не только в переломе. А нацкая де-факто не такие уж отличные медики. Обыкновенные самоучки. Так что не советую болеть в этом месте». «Получается, не всех людей из тех 38 забрал темный лес?» Спросила я и сразу же вспомнила о том, что во время экскурсии по лагерю Вывод единожды упомянул о людях, которые погибали из-за неудачных приземлений в бессознательных состояниях. Разные случаи бывали. Большинство пали жертвами леса. Сдвинув брови, дикая взяла в руки мелкий камешек и бросила его в силовое поле. Врезавшись в прозрачную стену, камешек вызвал голубую искру и проворно отскочил в листву. Зачем? Повела бровью я, уже давно поняв, что дикая не из тех, кто часто делает что-то не задавшись потаённой целью. Я когда-то читала об интересном эксперименте. Еще одно воспоминание из ее таинственного прошлого. Интересно. Его суть заключалась в следующем. В аквариум с рыбкой поместили прозрачное стекло, разделившее пространство аквариума напополам. Спустя длительное время стекло убрали, но рыбка, привыкшая к размерам отведенного ей пространства, не стала заплывать на открывшуюся ей территорию. Она доплывала ровно до того места, в котором прежде было установлено стекло. И чтобы не врезаться, в уже несуществующую преграду разворачивалась и плыла дальше. И так раз за разом, круг за кругом. «Думаешь, над нами ставят какой-то антигуманный эксперимент?» Я вскинула голову и посмотрела на верхнюю часть силового поля, которое заканчивалось достаточно высоко, чтобы человеческое зрение не могло видеть этой границы. «Это не похоже на природное явление». В прозрачную стену полетел очередной камушек, своим ударом вызвавший очередную голубую искру. И было бы глупо однажды выяснить, что мы продолжали жить в клетке без прутьев. Солнце начало клониться к западу, когда на пути к роднику, до которого еще было многие километры, Тринидад вдруг привычно постучала меня по плечу своей стрелой. Резко остановившись, я посмотрела в том направлении, в которое она указывала вытянутой рукой со стрелой. Во рву под нами шевелилось что-то рябое, коричнево-серого оттенка. Сфокусировав зрение, я поняла, что подле редких кустов копошатся небольшие птицы, похожие на куропаток. Все тем же биением стрелы по моему плечу и немыми движениями пальцев дикая сказала мне прицелиться и совершить выстрел. Рискованное поручение, с учетом того, что до сих пор мы не смогли ничего добыть. Но я решила не протестовать и попробовать. Тихо встав в позу, которая дикая обучила меня накануне, я быстро прицелилась и немедля выпустила стрелу. Стрела врезалась в землю рядом с самой крупной куропаткой, которая сразу же вспорхнула с пятью другими. Как вдруг она и еще две летящие рядом с ней птицы пригвоздились обратно к земле. Я обернулась. Дикая целилась четвертой стрелой, но так и не выпустила ее. Три куропатки за шесть секунд, результат, до которого мне как до луны. «Не раскисай», — уже спускаясь в ров, проворная охотница хлопнула меня стрелой по бедру. «Будешь тренироваться каждый день, и рано или поздно, но выдавишь из себя результат». Очевидно, подбадривание не та стихия, в которой она является королевой. Впрочем, смотря, с какой стороны посмотреть. Ведь ясно, что так, как подбадривает она, не может подбадривать никто. Чтобы не испачкать мой рюкзак изнутри, сначала мы сложили куропаток в специальный, не пропускающий влагу мешок. Таких мешков в моем рюкзаке отыскалось еще два. Но что-то мне подсказывало, что воспользоваться ими сегодня нам может не посчастливиться. Три куропатки за 10 часов блуждания по лесу — это совсем не то, на что мы обе, как ожидающие нашего возвращения обитателя лагеря, «Хотели бы рассчитывать». «На объем еще. Словно прочитав мои удручающие мысли, уже завязав мой рюкзак и передавая его мне, вновь решилась не зайти до подбадривания дикое. «Куропаток здесь пруд-пруди. Основа местного улова — это птицы и кролики. Если бы не они, мы бы уже давно повымирали». Спустя два часа, когда до родника оставалось не больше километра, Мы и вправду наткнулись на крупного, даже громадного кролика. Таких размеров в семействе кроличих я еще никогда не видела. Среагировав на удивление быстро, даже не приняв правильную стойку, я выпустила стрелу в момент, когда кролик прыгнул за густой куст, расположенный в 20 метрах от нас по правой диагонали. Я была уверена в том, что моя стрела пришпилила грызуна к земле, но не была готова к звукам, которые тот издал. Страшный рычащие, громкие, как будто я вонзила стрелу не в кролика вовсе, а в самую настоящую, разъяренную пуму. Когда куст заходил ходуном, я, наконец, поняла, что источником пугающих звуков является вовсе не пришпиленный кролик. Моя стрела уже была на готове, но сама я не оказалась готовой к тому, что передо мной предстало в следующую секунду. Я была готова к любому виду зверя, даже к гризли, которого наши стрелы лишь еще больше бы разодорили нежели прикончили с первых попыток. Но я не была готова к человеку. Большому, с почерневшим от какой-то страшной хвори лицом, длинными, черными от грязи волосами, руками непослушно болтающимися, словно безвольные канаты, в одежде, походящей на изорванные в лоскуты мешки, издавая леденящие душу звуки, он или оно, набросился на кролика, выдрал из него стрелу и вонзился в уже мертвого грызуна зубами и в этот момент заметил нас. Его глаза меня напугали больше всего. Они были похожи на глаза дохлой рыбы. Это существо успело лишь выпустить кролика из своего изуродованного рта и, клацнув окровавленными зубами так, что его непослушная челюсть сразу же повторно открылась, оголила свой вываливающийся распухший язык. Стрела вошла существо прямо в лоб, в момент, когда оно сделало первый выпад в нашу сторону. Я расслышала чудовищно громкий хруст. Рыбьи глаза жутко закатились вверх, словно в желании увидеть вошедшую в лобную кость стрелу. Существо завалилось ничком в покров опавшей листвы. Прикованно глядя на торчащую из затылка пораженного чудовища стрелу, я забыла, как дышать. Эта стрела была не моей. Моя осталась на натянутой тетиве дрогнувшего лука. «Эта добыча уже не наша. Дикая быстрым шагом прошла мимо меня, даже не пожелав спуститься в ров, чтобы подобрать израсходованные стрелы. «Уходим. Раз здесь есть один, значит, неподалеку могут находиться и другие. Они предпочитают держаться группами». «Они? Они? Кто это они?»